Глава седьмая. Анька рассказывала о том, как лечила зуб. Обычная ситуация, многим знакомая, неинтересная, однако рядом с подругой уже собралась добрая половина группы, и все внимательно слушали художественный пересказ события и смеялись, хотя что весёлого может быть в лечении зуба и том, как на подругу не подействовал укол. Это же больно, тяжело, нервно. Анька рассказывает как о забавном приключении, от чего даже я улыбаюсь. «Простите, а где деканат?» Высокий худой парень тронул Ирку за локоть. Она обернулась и сразу же поджала губы. Не ее полета птица. Почти лысый, с пластырем на подбородке. Одет очень просто. Свитеры, джинсы, а за плечами потертый рюкзак. Поэтому Ирка отмахнулась. «Сорока покажет!» И вновь прислушалась к рассказу Аньки. Я же улыбнулась ему и позвала идти за собой. «Сорока покажет!» Новый корпус университета открыли только в начале года. Большинство новичков не могли привыкнуть к расположению аудитории и путались в бесконечных коридорах. А этот парень, наверное, недавно вернулся из армии и хочет восстановиться. «Почему Сорока?» – он заговорил первым, внимательно вглядываясь в мое лицо. «Глафира Сорокина, поэтому и Сорока. Еще со школы прилипла». «Красивая ты слишком для Сороки. Я Дэн». Ну, конечно, ему после года без женщин все красивыми кажутся, но комментировать это я не стала. А переключила внимание на стены со снимками наша гордость. Только мимо своего пробежала, нарочито быстро, но парень хмыкнул, точно заметил. "Сходим в кафе после пар?" вдруг поинтересовался он, а парень лихо разогнался. "Не хожу в кафе с теми, у кого больше двух хорошо за семестр, или есть нет?" Замято она Он в самом деле восстановился на курсе даже в моей группе. Закончил семестр всего с одной четвёркой и вроде как звал меня в кафе. Но к тому времени Дэн уже отрастил волосы и обзавёлся лоском золотого мальчика. Все вокруг узнали, что он сын того самого Дубровского. Поэтому ясно же, звал не всерьёз. А почему всё-таки не пошла на свидание? Сделав несколько глотков кофе, он налёк на мои котлеты и салат. Ну и славно, хотя бы сегодня они составят конкуренцию пельмешам. А серьёзно, как с заказным письмом с нотариально заверенным обязательством быть в оговорённое время в оговорённом месте, если однажды выяснится, что тогда всё было взаправду, буду пилить себя до конца жизни. Но просто так согласиться на свидание с Дубровским, нашей новой звездой, было для той меня чем-то запредельным. И философию меня списывал, так что отлично не считается. То у меня тоже кое-что подглядывало здесь один на один. И подмигнул, с самой малостью улыбаясь краешками губ. Стены кухни будто сдавили со всех сторон, и стало невыносимо жарко. А ещё страшно от того, что сегодня предстоит ночевать в одной квартире с Денисом, таким же как утром, но при этом невыносимо другим. На контрольных и экзаменах мы, не сговариваясь, всегда садились рядом. Аня злилась на меня, хотя сама знала всё на отлично. А если нет, то писала такие шпаргалки, что ни один преподаватель не мог её поймать. Ирка и другие, вроде как друзья Дениса, косились на него, но никто и никогда не вмешивался в нашу с Дубровским молчаливую традицию быть рядом в сложные моменты. И не столько я к нему подглядывала, ну, может, раз или два за семестр, но чувствовала присутствие рядом, знакомый запах, слышала, как он тихо стучит носком обуви по полу, когда нервничает, и необъяснимо успокаивалась от одной мысли, что если вдруг забуду правильный ответ, просто подсмотрю или спрошу у Дениса. «А сейчас пойдешь?» Он доел, убрал за собой тарелки и включил кофемашину. А потом вынул из нее чашку латте, которую протянул мне. Надо же, запомнил, какой кофе люблю. «Нет, у тебя маха. А по условиям договора не имеешь права отказывать. Он чуть приподнял бровь, будто еще раз повторил. А ты читала договор?» «Да, я такая дура, которая не читает то, что подписывает». Это попадает под пункт о недопустимости насилия. Сзади я упиралась в стол, отступать некуда. А этот негодяй пользуется. Я же теперь не миллионер, не вожу дев по тайным комнатам, никакого насилия. Кстати, Маха заставила меня посмотреть этот фильм, теперь в курсе чего-то от меня ожидала. Ой, я отклонилась назад и бочком поплелась к двери, лишь бы отдалиться от Дениса. Он же сам отошел назад и сделал еще одну кружку кофе, темного и без сахара, как и пил в университете. Неужели мозговой червь всё-таки ослабил хватку? Я даже попыталась разглядеть его шею, но Денис заметил это и нахмурился. После тайком написала Ане в мессенджере с вопросом: "Не знает ли она о таинственном брате-близнеце Дена?" У подруги хватало связей во всех возможных сферах, её мама вроде бы жила рядом со старшим Дубровским, но Анька выяснила только о младшей сестре, которая сейчас в Штатах вместе с матерью, то ли четвёртой, то ли третьей женой Павла. Получается, я придумываю все эти различия между Денисом Утренним и Денисом Вечерним? Или нет? Вот сейчас он сидит в гостиной, прикрыл глаза и слушает что-то из репертуара Джейм Фастера. Потом биты внезапно обрываются, и на смену им приходит тот самый примитивный гитарный перебор, который играют во дворах. И слова тоже такие, дворовые. «Уехал парнишка на службу, не страшась о конца. А молодая девчонка не дождалась о бойцах». Денис остановил запись и сделал несколько пометок в блокнот, и пока он не успел заново включить прекрасное, я поспешила вставить вопрос. Тебе вправду нравится это слушать? Я помогаю им с текстами, пояснил он. Моя челюсть отпала. Ничего себе, какой альтруизм. И где же результат? Не в молодой девчонке же. Дэн заметил это и пояснил. Да, до этого они были ещё хуже. От души прямо в сердце, ваши жека шустра и ротмир. Не грустите, пацаны. Нормальных девчонок всё равно больше. Закончили они, после вновь включился рэп. А ребята, оказывается, разножанровые исполнители. Понимаешь, это же уличная музыка. Превалирование формы над содержанием и посылом над ритмикой и художественной ценностью текста. День будто бы застеснялся своего хобби, но по мне так здорово же. Червоточина делает яблоко даже на вид натуральнее, а человек естественнее. Так что любовь к уличной музыке большой плюс для Дубровского. Теперь рядом с ним чувствую себя увереннее. Да. Вот с таким неидеальным деном я бы даже на свидание сходила. Понимаю, поддержал я. У каждого должна быть отдушина, что-то такое, что делаешь с удовольствием. Да, отрезал он, захлопнул блокнот и встал. Но это не тот случай. Сегодня нужно лечь пораньше. Завтра тяжёлый день. Добровский ушёл в гостиную, закрылся там и больше не выходил. Я же выдраила кухню, приготовила бульон, чтобы с утра сварить супчик, тесто для блинчиков, убралась ещё раз и совершенно отчётливо поняла: без изматывающей работы и приказов барина я совершенно не могу себя занять. Робко спросила у Дена, не нужно ли ему чего. От ответного долгого взгляда, будто прошившего меня насквозь, захотелось сбежать как можно дальше. А лучше сунуть барину под нос контракт, потом сбежать. Но Ден всего на всево попросил показать мои документы и приказал лечь спать. Спать? Я потерялась от такого предложения в 9 вечера, я не привыкла спать в такое время. Надумаешь, заходи, поболтаем, и снова подмегну. А ещё рядом с ним лежал открытый пакет белых семечек и тарелка для мусора. Ну вот, точно тот самый Ден, а я на придумывала всякого: черви, близнецы, раздвоение личности. Что только не придет в голову от безделья. От него же постоянно казалось, будто Дубровский следует за мной по пятам. В ванной я тщательно забаррикадировалась стулом, открыла воду и пару минут ждала, не вломится ли Дэн. Потом наспех вымылась, подумала и вымылась еще раз, тщательнее, на всякий случай. Распустила волосы, взбила их рукой, чтобы вернуть объем, натянула теплый махровый халат поверх короткой кружевной пижамы, запахнула его посильнее и мышкой проскочила в кухню. Раньше то моё спальное место располагалось в гостиной, но не гнать же Дена. Быстро разобрала диван, прихватила с собой плед и подушки из спальни и улеглась. От того, что за стенкой Дубровский становилось не по себе, будто дрожь пробегала от кончиков пальцев через позвоночник куда-то в ноги. Почему так? Не первую ночь проведём в одной квартире, а не по себе именно сегодня. Заснуть все не получалось, поэтому я лежала и слушала, как Денис ходит по комнате, в полголоса разговаривает с кем-то, смотрит телевизор, моется в душе, открывает дверь на кухню. Я сразу же села и натянула одеяло повыше, но Дубровский только налил себе стакан воды и сел на самый краешек разложенного дивана. «Еще на балконе можно лечь. Нет, там холодно. И это уже чересчур. Отправляться на балкон не собираюсь, пусть так и знает». «Жёшь, сорока!» Он как-то очень ехидно улыбнулся, будто рядом кто-то пошутил, а я не поняла. «А ты похорошела за это время, хотя и до того была красоткой». «Спокойной ночи», — добавил он, так и не дождавшись ответа. «У меня же всё не находилось слов. Вот с Анькой я могла болтать. С Надей, с мамой, да с кем угодно, кроме Дубровского. Он чувствовал это, поэтому быстро ушёл. Как будто от этого легче». Покрутившись ещё немного, я сама заглянула в гостиную, где Ден раскладывал себе диван. Так можно не идти на балкон. Сама не знаю, что буду делать, если Дубровский откажет. Доктору позвоню, вот. Пусть присылает своих томатей и فالкона. Денис снова очень странно посмотрел на меня, положил поверх простыни одну подушку, вторую валик, расправил одеяло и отогнул один край, будто приглашая к себе, и наконец ответил: "Можно лечь там, где тебе удобнее, например, в спальне". Хочешь, даже отнесу. Ты же лёгкая, я помню. Я тоже помню. Поэтому на всякий случай выскочила из гостиной, прикрыла дверь и вторую, что вела на кухню, подпёрла ручку стулом, хотела подставить стол, но поняла, Дэн не выходил из гостиной, и если бы хотел, без усилий поймал бы меня в гостиной, отнёс в спальню, вышиб дверь. Значит, так ты обо мне думаешь? Вы в плену синдрома властного негодяя, видите симптомы, по-своему толкуете их и сходу ставите диагноз. Что ж, наверное, давно стоило обратиться к психологу, только нормальному, а не такому, как доктор с его странными методами. Дубровский редко пропускал занятия, когда серьезно болел или на время соревнований, а тот вдруг пропал на несколько дней, никого не предупредив. Я попыталась аккуратно расспросить его друзей, но те либо не знали, либо не захотели отвечать. Как и наши старосты и преподаватели, так и мучилась неизвестностью, пока ко мне не подошла Ирка и по большому секрету не рассказала, что Ден подхватил грипп и лежит пластом уже третьи сутки. Отец и матч улетели на отдых, прислугу отпустили, а присмотреть за болящим оказалось некому. Ирка и Никольский по очереди навещали Дена, но сегодня оказалось некому, и было бы здорово, если, в общем, к 6:00 вечера я запаслась бульоном, биточками, апельсинами, как источником витамина С, оптимизмом, чаем с имбирём по бабушкиному рецепту и поехала за город к дому Дена. Во время той предновогодней поездки очень хорошо запомнила дорогу, поэтому не боялась заблудиться. Охрана пропустила без проблем, и ворота оказались открыты. Зато в самом доме нигде не горел свет. Я прихватила свои гостинцы, закрыла машину и тихонечко прокралась в холл, пустой и тёмный, как в фильме ужасов. Постоянно казалось, что на меня кто-то смотрит, а то и тяжело дышит в темноте. Бред какой. В холле эхом разносились мои шаги. Знать бы ещё, где здесь выключатель или хотя бы торшер. Темнота такая, того и гляди, врежусь в какую-нибудь дорогущую вазу. Пока рылась в сумке в поисках смартфона, вдруг поняла: Ирка просто обманула меня. Шутки ради отправила за черту города в абсолютно пустой дом. Это же так весело разоиграть сороку. Пусть она покатается пару десятков километров вместо учёбы или работы. Одновременно с моим фонариком вспыхнула люстра, освечивая толпу одногруппников и незнакомых людей, которые разом бросились на меня. Хлопали по спине, поздравляли с чем-то, пытались напоить шампанским и пристроить на голову дурацкий колпак. Ирка почти силком забрала мой пуховик и сунула в руки чашку с горячим глинтвейном, который я не стала даже пробовать. Зачем? только и пробормотал я. «У нашего принца день рождения, а без тебя он какой-то хмурый. Хотели приподнять настроение. На праздник бы ты никогда не приехала, пришлось немного приврать. Не хмурься так, чувствую себя злодейкой». И не зря. Она только закатила глаза в ответ, а после будто растворилась в толпе. Быстро включилась оглушительная музыка, верхний свет погасили, оставив вместо него что-то такое клубное и мерцающее, от которого моментально заломило в правом виске». Ден так и не появился, поэтому я решила тихо сбежать, пока он не заметил мой позор. Тем более биточки и суп уже растащили и ели в десяток ложек на дорогом диване. Как оказалось, с выпивкой на празднике было в разы лучше, чем с закуской. Ну и к лучшему, без супчика я выгляжу не такой дурой. Надо только посуду не забыть потом забрать. Сорока Дэн поймал меня за руку уже на улице, где мороз пробирался под распахнутый пуховик, а музыка просто приглушённо стучала битами. Выскочил без всякой верхней одежды в одном тонком свитере и кроссовках. Пар клубами вырывался из его носа, будто Дэн быстро бежал, чтобы догнать меня. "С днём рождения", пискнула я и сучила ему термос с чаем. "Если до этого не болел, пробежка по морозу его точно свалит. Иди лучше в дом, замёрзнешь. Сама замёрзнешь". Дубровский пристроил термос на одной из каменных ступеней лестницы и в одно движение застегнул мой пуховик. «Пойдем со мной, там весело. Я же только помотала головой, там мне точно не место, и здесь, наверное, тоже». Хотя ночью с искусственной подсветкой особняк казался почти сказочным, как и вечно зеленые кустарники, припорошенные снегом, что росли вдоль дорожки и даже в катках на крыльце, как и сам Дэн, который все никак не мог выровнять дыхание». Знаешь, пока ты так молчишь, он поправил помпон на моей шапке. Существуют будто две вселенные. В одной Фира Сорокина приехала меня поздравить, но испугалась толпы. В другой оказалось здесь случайно и скоро сбежит. И испугалась она именно меня. Забавно, да? Почти по Шрёдингеру, согласилась я. Только страшно открывать этот ящик. Почему-то думаю, что наш кот не выжил. К машине или внутрь? Он протянул руку, но я внезапно для самой себя сделала шаг вперед и поцеловала Дэна. Да, вот так. День рождения его, а подарок скорее для меня. Кажется, это у нас такая традиция – целоваться под Новый год. Извини, спустя несколько минут я все же нашла в себе силы отступить от ошарашенного Дэна. Это ничего не значит. Не бери в голову.